"Вы откуда собрались?" изумился Снегирёв, войдя в комнату и обнаружив свою квартирную хозяйку в кофте и с тёплым платком в руках. "Та потупился. К мне трохо хочу прогуляться. Вы же понимаете, Алёша, сейчас такое творится. А вы Софочке позвоните", предложил Алексей. Он ведь от Софьи Марковны должен был ехать. Сётефира замотала головой. "Нет, Алёша, я не могу. Вы только представьте, я ей звоню, А она говорит, что добным-добно его проводила. Снегрёв устало вздохнул. Ладно, тётя Эфира, уговорили, сказал он затем. Фотографии Монино у вас какая-нибудь есть? Насколько успела понять те Сфирсымуиловна. Её желец был человек, что называется, с биографией, весьма даже с биографией. И потому совершенно не имел склонности смеяться над её опасениями за Монину жизнь. а кроме того, посмотрев один раз на любую моненную фотографию, он безошибочно узнал бы его на улице вне зависимости от одежды, наличия или отсутствия очков, усов и так далее. такой вот жилец тётя эфира скомкала пуховый платок и принялась беспомощно озираться. в это время на стене комнаты залился соловьиной трелью звонок Старая женщина всплеснула руками, уронила платок и с молодой прытью бросилась в коридор открывать дверь. Моисею Ульвовичу Каплану, Монечке, о котором так долго говорили большевики, было двадцать девять лет, и несмотря на столь характерные Ф и О, ничего библейского в его облике не наблюдалось. Мойнув внешний, скорее, следовало признать усреднённый, но за ирским сойдёт. За иврейским тоже сойдёт с некоторой натяжкой. Тётя Фира, я вам тут пирожных купил, сказал он, повесив в тамбуре длинное пальто и проходя в комнату. Вы, кажется, такие любили, белковые. А вы почему так тепло дома одеваетесь? Здесь очень дует, наверное. Четёфина комната, являвшая собой фрагмент разгороженной некогда гигантской гостиной, имела архитектурную особенность полукруглое окно размером в добрую половину стены. От него действительно иногда безбожно сквозило, и старая женщина успела перепугаться, не продует ли монечку, но вовремя вспомнила, что ветер нынче дул северный, не попадавший в окно. Она растрогоно взяла у гостя кондитерскую коробочку. Спасибо. Сейчас, mine, спасибо, счастье моё. И щёлкнуло выключателем пузатый электрочайник. Сейчас чаеку попьём, ты и согреешься надолго в Питер так нам. Моня прошёлся по комнате, рассматривая породистую бытовую технику. едва ли не единственным диссонансом среди дорогих фирменных устройств выглядел допотопный отечественный телевизор. Чёрно-белый и вечер был современником и свидетелем тёти Фириной молодости, и поэтому она упорно отказывалась его заменить, хотя жалец предлагал. "У меня, сказал Моня, чисто деловая поездка. Завтра вечером обратно в Москву на стреле. Вонечка, деточка, ну нельзя же так, снова испугался с Фирисом Уиловым. Надо себя хоть немножечко беречь. Рано или поздно такой режим начнёт сказываться на здоровье". Моня пожал плечами. Что поделываешь, тётя Фира, бизнес? А почему вы третью чашку поставили? Вы ещё кого-нибудь ждёте? С нами Алёшачик упопьёт, отзвалась она и привычно окликнула: "Алёша, иди те чай пить". "Какой, Алёша?" оглянулся Моня, и тётя Фира запоздало сообразила, что новости у ней слишком обрадовала. "Мой жилец, я ему комнату растерянно и виновато выговорила она. Он мне Алексей Бодр представился Снегирёв, тёте Фирин гость безбольшая охота протянул руку. Миша. Алёша. Осторожнее, монечки руки, поспешила предостеречь жильца из Фириса Мыиловна и немедленно прикусила язык. Если монечка пожелал бы для него Миши, значит, пускай так оно и будет. А её старую безмозглую клизму никто не просил болтать языком. Между тем, Алексей, вняв предупреждению, со всей мысленной осторожностью подержал монину руку в своей и уселцы за стол на привычное место